Глава вторая. Встреча с птицей. Упав прямо в клумбу, Мафи горестно вздохнула и зашептала. «Опять я помяла цветы мамы Мули. Уже в третий раз за неделю. Некрасиво получилось». «Вы же не вытаптывали растения нарочно?» произнес чей-то хриплый голос. — Нет, — заморгала мафия, — я никогда так не поступаю. Мне нравятся розы, фиалки, хризантемы. Но даже если бы я их терпеть не могла, уничтожать бы не стала. — Почему? — заинтересовался кто-то. — Потому что муля их посадила, поливала. Надо уважать чужой труд, — объяснила мафия. «А вы кто?» Ветки куста зашевелились. «Ой!» — попятилась пагль. «Еже ворона!» Птица распушила иголки на теле. «Ты удивлена?» «Ваши родственники сюда редко залетают», — пробормотала Мафуня. «У нас много пуховичек» а вы с ними не дружите. Почему вы тут сидите? Кого-то ищете Незваная гостья опустила голову и забормотала «Я попала в сложное положение. Придется довериться тебе. Просто нет иного выхода. Вот!» Ежеворона подняла одно крыло. «Ой!» — воскликнула мафия вас ранили крови сколько а фени и черчилль недавно уехали вернуться только через день и маму мулю они с собой взяли дома и старших капа зефирка и марсия сейчас позову их мафия развернулась и умчалась в дом подожди крикнула ей вслед еже ворона Но Пагль уже ворвалась в дом с криком. — Во дворе птичка! Ей больно! Скорее, несите аптечку! Не прошло и минуты, как из дома вышла Капитолина с большой коробкой. За ней шагала зефирка. Она несла кувшин. Следом двигалась Марсия с полотенцем. Замыкали шествие Куки и Жози. Первая держала мыло, вторая — тапочки где пуховичка деловито осведомилась капитолина я не врач но с отличием окончила курсы первой помощи я сижу здесь раздался хриплый голос из кустов зефирка раздвинула ветки и уронила кувшин еже ворона ой испугалась куки и быстро убежала в дом. «М-да», — буркнула Капитолина. «Неожиданно», — заметила Марсия. «А что не так?» — удивилась Жози. Мафи молчала, но в ее голове внезапно возник тот же вопрос. «Я не тот гость, которого с радостью ждут в прекрасной долине». Спокойно сообщила птица. «Извините. Не хотела никого звать на помощь. Пыталась остановить мафи, но она так быстро убежала. — Понимаю. Вы желали помочь раненой пуховичке, а увидели меня. Нерадостный сюрприз». «Кто вас ранил?» Не сумела сдержать любопытство Жози. Птица опустила голову. — Когда вас выстрелили? — шепотом осведомилась Капитолина. — За час до рассвета! — еле слышно ответила незнакомка. — Летела в... летела... и... Глаза у незнакомки закрылись, она пошатнулась и упала набок. «Надо срочно позвать врача!» — занервничала Мафи. «Сейчас побегу к белке Люди!» — воскликнула Жози и поспешила к калитке. Зефирка, лучшая портниха прекрасной долины, забыла про свою обычную медлительность, бросилась за младшей сестрой, схватила ее за хвост и строго сказала... «Никогда ничего нельзя делать, сломя голову. Мы в сложном положении». «Не знаю, почему вы так себя ведете», — прошептала мафия. «Птичке очень плохо. Если мы не поможем, она умрет». Капитолина тряхнула головой. «В отсутствие старших я, главное, несем беднягу в дом».